По нашему плану, только Мэтьюс должен был сопровождать доктора Дулитла на чердак. Бедокур остался краулить дверь. Чернокожего наследного принца было почти не видно в темноте. Мне велели ждать у лестницы, ведущей на чердак. Джон Дулиттл сунул ключ в замок, дважды повернул его, и дверь открылась. Хорошо смазанные петли даже не скрипнули, но меня непонятно почему охватил страх. Из-за двери высунулись две огромные головы страшных собак. Диана и Волк уже ждали нас и завеляли хвостами, приветствуя доктора. В доме царила кромешная тьма, и я даже обрадовался, что мне не надо идти на чердак. Я уселся на ступеньки лестницы. Хорошо еще, что Поле осталось сидеть у меня на плече. С ней было хоть ненамного, но все же спокойнее. Джон Дулитл и Мэттьюс Мак взяли за ошейник по собаке и бесшумно поднялись по устланной ковром лестнице. Собаки уверенно вели к тайнику. И я сидел внизу, и мне казалось, что со времени их ухода прошла целая вечность. Я быстро убедился, что хорошего взломщика из меня точно не выйдет. Признаюсь, мне было страшно. Всякий раз, когда ветер раскачивал в саду ветки, и они стучали в окно, мне казалось, что меня заметили, что кто-то целится в меня из пистолета или заносит над моей головой дубину. Мне ужасно хотелось открыть дверь и позвать бедокура, но я знал, что этого делать нельзя. Я все еще боролся со своими страхами, когда Поле шепнуло мне на ухо. Не бойся, доктор с собаками уже возвращаются. Я слышу их шаги. Минуту спустя Диана ткнулась в мою щеку холодным и влажным носом. Какое счастье, что Поле предупредил меня, иначе я или умер бы от страха, или заорал бы благим матом. И, кстати, неизвестно, что было бы хуже. Смутные фигуры доктора и Мэтью запроплыли мимо меня в сторону двери. За ними шел скали Они все были похожи на привидения. Я встал и поспешил вслед за этими привидениями. На улице Джон Дулитл благодарно потрепал Диану и Волка за уши, и когда они скрылись в доме, запер дверь на ключ. Потом достал из кармана всю ту же крысу, видимо, она присоединилась к ним на чердаке, отдал ей ключ и попросил отнести его на прежнее место. Оскали снова повел нас через огород к ограде. Я с трудом сдерживался, чтобы не спросить доктора, все ли сошло гладко. И только когда мы стояли под знакомым кленом, я отважился задать вопрос. «Завещание у вас?» «Да», — шепотом ответил доктор, — «оно у меня в кармане. Кажется, нам нечего тревожиться». Мы открыли, а затем снова закрыли тайник и при этом сумели не наследить. Конечно, завещание я еще не читал. Прочтем его дома. «Где наша веревка?» Веревку нашли, спустили ее с толстой ветки на другую сторону ограды, и все мы по очереди выбрались из имения вызлобли на дорогу. Последним перелезал через ограду бедокур. Он отвязал веревку от ветки, сунул ее за пазуху и спрыгнул на землю. Я догадался, зачем он так сделал, чтобы утром сторож не заметил свисающую с веревку и ничего не заподозрил. Похоже, что мы и в самом деле не оставили никаких следов. Тем временем ускали и Клинг пролезли через лаз под воротами и догнали нас. Вскоре мы были дома. Там мы сразу же направились в кабинет доктора, задернули шторы на окнах, зажгли свечи и собрались вокруг стола. Доктор вытащил из кармана аккуратно свернутый лист пергамента, положил его на стол и распрямил. Я достал клочок пергамента, который принесла мне библиотечная мышь и приложил его к завещанию. Сомнений не оставалось, клочок был отгрызен от завещания. Доктор быстро пробежал глазами начало завещания, а вслух прочел только главное. «Также я, граф Ричард Дорнтон, в присутствии нотариуса и других означенных выше свидетелей, завещаю сто тысяч фунтов из моего состояния на благотворительные цели общества защиты животных. Мои душеприказчики сами определят...» Я не знал, кто такие душеприказчики, и знать в ту минуту не желал. Я не дал доктору дочитать до конца и закричал «Ура!». Мэтьюс и Бедокур заплясали вокруг стола. Когда мы наконец-то успокоились, доктор, радостно улыбаясь, сказал «Да сядьте же, друзья, давайте посмотрим все завещание». Мы сели. Доктор обвел нас глазами, и вдруг улыбка сползла с его лица. Я проследил за его взглядом и увидел, что доктор, не отрываясь, смотрит на что-то блестящее в руках Мэтьюза-мага. Я тоже присмотрелся, и у меня внутри все похолодело. Мэтьюз задумчиво вертел в пальцах запонку из софьяновой коробочки графа Уизлабли. «Откуда это у тебя Мэтьюз?» — сдавленно произнес доктор. «О чем это вы, господин доктор?» — невинно улыбнулся Мэтьюз. «Ах, это! Безделушка на память о посещении дворца графа Уизлабли! Она мне случайно попалась под руку!» Казалось, доктор потерял дар речи. Остальные тоже подавленно молчали. «А что случилось-то?» — оправдывался Мэтьюс. «Подумаешь, взял я у него блестящий камушек. Так ведь он все равно принадлежит не графу. Старик Дорнтон по завещанию отдал все свое состояние животным». «Но когда же ты успел, Мэтьюс?» — наконец вымолвил доктор. «Ты же не отходил от меня ни на шаг». «Мы с вами шли по коридору мимо спальни графа. Дверь была приоткрыта». А эта штуковина блестела на комоде. У меня рука сама подхватила ее. Доктор закрыл лицо руками и простонал. «Ох, Мэтьюс, Мэтьюс, но ты же обещал мне исправиться и оставить эту дурную привычку». Белая мышь вскарабкалась по рукаву ко мне на плечи и тихонько спросила. «А что случилось? Почему так расстроился доктор?» Я объяснил ей, как мог, что Мэтьюс похитил из дворца бриллиантовую запонку, что утром граф Вызлобле заметит пропажу, догадается, чьих рук это дело, и нас непременно арестует полиция. — А если это такая дорогая пуговка снова окажется на месте? — спросила белая мышь. — Тогда вас не арестуют? — Нет, — ответил я. — Но как она может оказаться на месте? Ведь запонки по воздуху не летают. — Зато мы, мыши, бегаем по земле. Она спрыгнула с моего плеча на стол и подошла к Джону Дулитлу. «Господин доктор, дайте мне эту пуговку, и я отнесу ее на место». Лицо доктора осветилось надеждой. «А ты в самом деле сможешь это сделать?» — спросил доктор. «Солнце уже встало во дворце, небось, давно заметили пропажу. Да и тебе до дворца быстро не добраться, ведь путь туда не близкий». И вдруг Оскали неожиданно предложил. «Опускай садиться на меня верхом, я миг ее доставлю». «А там уже она сама проскользнет под дверью и отнесет эту запонку в спальню графа». Доктор согласно кивнул головой, взял из рук разочарованного Мэтью за запонку и отдал ее белой мыши. «Желаю тебе удачи», — сказал он. Белая мышь зажала запонку зубами, скарабкалась на спину в скали и крепко уцепилась лапками за его густую шерсть. Пес выбежал из кабинета, выпрыгнул на улицу через распахнутое на кухне окно, и помчался к калитке. Когда белая мыши о скале исчезли из вида, в кабинете опять воцарилось неловкое молчание. Мне казалось, что я присутствую на похоронах. И «Я надеюсь, что вы, Стабин бедокур, сохраните в тайне то, что здесь сейчас произошло. Впрочем, будем надеяться на лучшее», — наконец сказал доктор. Но по его голосу было ясно, что сам он на лучшее не надеется. Чернокожий принцы и я согласно кивнули головами. — А что касается тебя, Мэтьюс, — продолжал доктор, — то я предупреждаю тебя, что если что-то подобное еще раз повторится, нам придется расстаться. Я знаю, что ты у меня никогда и ничего не взял, но я хочу, чтобы ты также относился и к чужой собственности. Мы должны доверять друг другу, ты меня понимаешь? — Понимаю. — Виновато пробасил Мэтьюс. — Я не подумал, что подведу вас. Давайте просто забудем об этом мэтью забыл вид провинившегося школьника и доктор не удержался от улыбки. А ведь все не так страшно, как кажется, друзья, сказал он. Белая мышь у Скали сумеет возвратить запонку на прежнее место, даже если граф вызлобли и вызовет полицию, у них не будет доказательств, что именно мы побывали ночью во дворце. Мы ведь не оставили им никаких следов, так что дело в шляпе. И вдруг на его просветлевшем было лице проступил смертельный испуг. Он оглянулся, словно искал что-то, затем простонал. Шляпа, Стабинс, ты не видел, где мой цилиндр? Неужели вы снова забыли его во дворце? Вызлобли? скричал я.